Сэр Ги повернулся к лорду Оливеру. «Мой лорд, я прошу вашего позволения начать сегодняшний турнир нашим поединком». «Да будет так!» — последовал незамедлительный ответ. Сэр Даниэл проскользнул сквозь толпу и поклонился. «Мой лорд Оливер, моя племянница, зашла в своей шутке слишком далеко». И это привело к недостойному результату. Ее, конечно, может позабавить то, что сэр Ги, прославленный рыцарь, вступит в бой с простым сквайром и опозорит себя с ним деянием. Но если сэр Ги попадется на эту приманку, это сослужит ему дурную службу. «Так ли это?» — спросил лорд Оливер, глядя на черного рыцаря. Сэр малиган сплюнул на пол. «Скваер? Клянусь, что это никакой не скваер. Перед нами беглый рыцарь, подлец и шпион. Его обман должен быть вознагражден. Я сегодня же предоставлю ему награду». «С вашего позволения, мой лорд, не отступал сэр Даниэл. Я считаю, что боя не получится». Этот человек всего-навсего сквайр, плохо обученный владению оружием, и отнюдь не соперник для вашего достойного рыцаря. Крис все еще пытался осознать происходящее, когда вперед выступил Марик. Он заговорил на незнакомом Крису языке, по звучанию напоминавшем французский, но все же сильно отличавшимся от него. Он предположил, что это и был Окситанский. В наушнике Криса зазвучал перевод. «Мой лорд», — сказал Марек, изящно поклонившись, — «этот достойный джентльмен говорит правду. Сквайр Кристофер является моим спутником, но он не воин. Взывая к справедливости, я прошу, чтобы вы позволили Кристоферу «Назвать защитника со своей стороны, который мог бы принять этот вызов». «Что? Защитника? Какого защитника? Я не знаю вас». Крис видел, что леди Клер взглянула на Марика с явным интересом. Тот, перед тем, как ответить Оливеру, тоже искоса взглянул на нее. С позволения моего лорда, я сэр Андре де Марик из страны Эйно, средневековое государство, располагавшееся на территории нынешней юго-западной Бельгии и северной Франции. Я, вызываюсь выступить его защитником, и Божьего соизволения достойно покажу себя в поединке с этим благородным рыцарем. Лорд Оливер задумался, потирая подбородок. В виде его сомнений, сэр Дэниел усилил нажим. «Мой лорд, если ваш турнир начнется с неравного боя, то подобное недоразумение не возвеличит этот день и не сделает его незабвенным в умах людей. Я думаю, Демарек покажет нам что-нибудь поинтереснее». Лорд Оливер вновь повернулся к Марику, ожидая его реплики. «Мой лорд», — сказал Марик, — «если мой друг Христофер шпион, то и я тоже». Пытаясь опорочить его, сэр Ги опорочил также и меня. «Я прошу вашего соизволения защитить мое доброе имя». Лорда Оливера, казалось, это новое осложнение позабавило. «А что вы скажете, Ги?» «По совести», — произнес черный рыцарь, «согласен, что этот Демарик может оказаться достойным защитником, если, конечно, рука его так же быстра, как язык. Но поскольку он защитник, то и встретится с моим защитником, сэром Чарльзом Дагоном». В конце стола поднялся высокий человек — У него было бледное лицо с плоским носом и розовыми глазами, и весь он походил на Питбуля. «Я с удовольствием буду вашим защитником», — проговорил он высокомерным тоном. марик предпринял заключительную попытку. «Мне кажется», — сказал он, — «что сэр Ги боится сразиться со мной лицом к лицу». При этих словах леди Клер открыто улыбнулась Марику. Было ясно, что он заинтересовал ее, а сэра Ги это, казалось, привело в особое раздражение. «Я не боюсь никого!» — воскликнул Ги. «И уж Эйтнотсов меньше всех. Если вы уцелеете после боя с моим защитником, в чем я сильно сомневаюсь, то я с удовольствием встречусь с вами и положу конец вашей дерзости. «Да будет так!» — провозгласил лорд Оливер и отвернулся. Его тон недвусмысленно указал, что дискуссия закончена. Тридцать два часа шестнадцать минут одна секунда. Верховые и запряженные в легкие повозки лошади Гремя копытами и сотрясая землю, проносились по поросшему травой полю. Марик и Крис стояли за невысокой оградой, наблюдая ресталище. Крису турнирная площадка казалась огромной, размером с футбольное поле. С двух сторон были воздвигнуты невысокие трибуны, на которых уже начали рассаживаться дамы. Шумные, одетые в заплаты на одежды из грубой ткани зеваки из простонародья, толпились вокруг ограды. Вот приняла старт очередная пара наездников, их кони храпя мчались вперед. «Ты хорошо ездишь верхом?» — спросил Мавик. Крис пожал плечами. «Я катался с Софьей?» «В таком случае, Крис, я думаю, что смогу сохранить тебе жизнь». «Сказал марик но ты должен все делать точно так, как я тебе скажу». «Хорошо. До сих пор ты все делал как раз не так, как я советовал», «напомнил ему Марек, но на сей раз придется». «Хорошо, хорошо». «Все, что ты должен сделать», — продолжал марик «это удержаться в седле достаточно долго, чтобы получить удар». Когда Сергий увидит, насколько плохо ты ездишь верхом, у него не останется иного выбора, кроме как постараться попасть тебе в грудь. Это самая заметная и малоподвижная цель на галопирующем наезднике. Я хочу, чтобы ты принял удар его копья на грудь на нагрудную пластинку. Ты меня понял? Я приму удар его копья на грудь с очень несчастным видом произнес Крис. «Когда он ткнет тебя копьем, позволь ему выбить тебя из седла. Это должно оказаться для тебя достаточно просто. Падай на землю и не двигайся, чтобы всем показалось, что ты потерял сознание. Что, впрочем, может случиться на самом деле. Но ни в коем случае не поднимайся на ноги. Тебе понятно?» «Не подниматься на ноги». «Совершенно верно». «Независимо от того, что случится, ты лежишь на одном месте. Если сэр Гис обьет тебя с коня, и ты потеряешь сознание, то бой закончится. Но если ты встанешь, он потребует второе копье, или спешится, чтобы сразиться на мечах и зарубить тебя». «Не вставать с земли», — повторил Крис. «Правильно» одобрил марик «ни при каких обстоятельствах». «Не вставай!» Он хлопнул Криса по плечу. «Если повезет, ты прекрасно переживешь эту историю». И Иисусе только и смог выговорить Крис. Мимо них, сотрясая землю, пронеслось еще несколько лошадей. Повернувшись к полю спиной, Они прошли среди множества шатров, уставленных вокруг турнирной арены. Шатры, а скорее палатки, были небольшими, круглыми и пестрели разноцветными полосами и зигзагообразными узорами. Над каждым из шатров чуть покачивались в спокойном воздухе многочисленные вымпелы. Рядом были привязаны лошади. Пажи и оруженосцы носились туда и сюда с панцирями, седлами, сеном, водой. Несколько пажей катили по земле бочонки средних размеров, издававшие негромкое ровное шипение. «Это песок», — не дожидаясь вопроса, — объяснил Марек. «Они катают кольчуги в бочках с песком, чтобы удалить ржавчину». Брис старался сосредоточиться на деталях, чтобы отвлечься от мысли о том, что ему предстоит. Тем не менее, у него было такое чувство, будто он идет на свою собственную казнь. Они вошли в шатер, где их поджидали трое пажей. Напротив входа в жаровне горел огонь, испускавший приятное тепло. Земля была заслана куском толстой парусины, на которой лежало оружие. Марек, быстро осмотрев его, сказал «Очень хорошо» и повернулся, чтобы уйти. «Куда ты?» — жалобно спросил Крис. «В другой шатер, чтобы одеться». «Но я не знаю, как. пожи оденут тебя», — проронил Марек и вышел. Крис посмотрел на доспехи, аккуратно разложенные на парусине. Особое его внимание привлек шлем представлявший собой цельную голову с лицевой частью, вытянутой наподобие утиного клюва. В нем имелся лишь небольшой разрез для глаз. Но рядом с ним лежал другой шлем, более обычного вида. И Крис подумал, что «добрый сквайр» обратился к нему один из пажей, постарше остальных ему было лет четырнадцать и лучше одеты. «Соблаговолите стать сюда» он указал на середину шатра. Крис встал, куда ему было указано, и почувствовал, как три пары рук забегали по его телу. Пожи, громко переговариваясь, быстро сняли с него всю одежду, вплоть до полотняной нижней рубашки и шорт, но после того, как они увидели его тело, в их голосах послышались беспокойные нотки. «Вы перенесли болезнь, Сквайр?» — спросил один из них. Э, «Нет, только лихорадка или какая-нибудь еще более суровая болезнь могли так ослабить ваше тело». «Нет», — нахмурившись, ответил Крис. Они умолкли и принялись облачать его. Сначала надели толстые войлочные шоссы затем длинную рубаху на толстой подкладке, застегивавшуюся спереди на деревянные пуговицы. Ему велели согнуть руки, и он с трудом смог это сделать, настолько плотной оказалась ткань. «Рубаха загрубела после стирки», — сказал один из пожей «но скоро помягчает». Крис про себя не спешил согласиться с ним. «Иисусе», — думал он, — «я уже с трудом могу двигаться». А ведь на меня еще не надели латы,